Способ помещений капитала приводит в движение больше или меньше народного труда, а следовательно, в большей или меньшей степени содействует расширению народного труда. Капитал может быть употребляем только четырьмя способами. Первый. На землю и ее улучшение, то есть на умножение сырых продуктов. Второй. На переработку продуктов. Третий. На оптовые закупки с целью продать их также оптом. Четвертый – на закупку оптом для перепродажи в розницу. Эти четыре способа помещения капитала одинаково необходимы друг для друга и взаимно поддерживают один другой. Первый из этих способов содержит без всякого сравнения с другими наибольшее количество производительного труда, Второй – один, более чем остальные два вместе взятые, а четвертый – меньше всех. Третьим способом капитал может быть употребляем трояком, в очень различных степенях поддерживая и пощая народную промышленность. Если капитал употребляется на обмен произведений внутренней промышленности на предметы иностранного производства – он наполовину служит поддержанию последнего и оказывает содействие внутренней промышленности вдвое меньше, чем сколько он мог бы оказать ей, действуя иным способом, то есть содействуя взаимному обмену произведений только внутренней промышленности. Если, наконец, капитал употребляется на обмен произведений иностранной промышленности одних на другие, что называется торговлей перевозочной, То он сполна служит поощрением промышленности двух иностранных государств и не прибавляет к годовому продукту своей страны ничего кроме частной прибыли полученной торговцам. Книга 2 глава 4 Частный интерес, предоставленный самому себе, непременно побуждает владельца капитала предпочесть при прочих равных условиях, употребление его на народную промышленность, как наиболее благоприятное, потому что оно наиболее выгодное для него самого. Там же. Если часто говорилось, что капиталы принимали иное направление, чем то, какое естественно указывалось им верным инстинктом личного интереса, то это происходило вследствие особых обстоятельств, каких находились европейские правительства, и вследствие того, что над системами их управления брали вверх меркантильные расчеты и широко распространенные предрассудки. Объяснение этих обстоятельств и изложение ошибок такой системы управления составляет, как замечено было выше, содержание третьей и четвертой книг исследований Смита. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2011 году. Читал Станислав Федосов.